Глава 16. Обещанное дитя. Василиса бросила клубок. Он дважды отпрыгнул от пола, покружился на месте и покатился прочь из терема. Василиса бросилась следом. Выбежала на улицу, пересекла двор и двинулась в лес. Клубок бодро скакал по кочкам, не заботясь о том, поспевает ли за ним Василиса. Дождь закончился, но с ветвей деревьев все еще падали холодные капли, а сапоги вязли в размытой тропинке. Впрочем, клубок довольно быстро свернул с нее в куст бузины, на мгновение затерявшись среди ярких гроздьев красных ягод. Выпрыгнув из куста на землю, он запетлял между деревьев, уводя Василису в чащу. Наконец, когда чародейка забрела в лес так далеко, что уже едва ли могла бы отыскать дорогу назад, клубок остановился у большого сухого дуба. Старое почерневшее дерево было расколото надвое. Похоже, когда-то давно в него ударила молния. Разлом в дереве светился приглушенным белым светом. Портал, оставленный самой богиней. Василиса затаила дыхание. От белого провала отделялись серебристые светлячки. Они хаотично танцевали в воздухе и уносились в небо, исчезая раньше, чем успевали достичь верхушек деревьев. Воздух дрожал, сделавшись тугим и плотным, будто застывший кисель. И чем ближе Василиса подходила к дубу, тем отчетливее слышала настойчивое жужжание. «Будто тысячи пчел били крылышками по воздуху!» А когда она подошла к порталу почти вплотную, звук стал настолько оглушительным, что, казалось, звучал прямо в голове. «Нет, во всем теле чародейки!» Василиса протянула к порталу руку, и тут позади послышался звон колокольчиков. Вздрогнув и оглянувшись, Она не увидела ничего, кроме темной, неподвижной лесной чащи. Должно быть, почудилась. Василиса снова протянула руку к порталу, но на этот раз никаких колокольчиков не услышала, только размеренное жужжание невидимых пчел. Руки дрожали от страха, но чародейка не позволила себе мешкать. Выдохнув, Василиса отступила на десять шагов, разбежалась И прыгнула в портал. На мгновение ее не стало. Василиса не чувствовала своего тела. Не чувствовала ничего. На мгновение исчезли страх, боль, надежда, любовь. Исчезли время и пространство. Осталась только пустота бесконечности. Но лишь на мгновение... Портал выплюнул Василису на влажную от недавнего дождя землю. Жужжание смолкло так же внезапно, как гаснет огонь свечи от резкого выдоха. Василиса оказалась в полной тишине. Пахло хвоей и влажной землей. Чародейка жадно хватала ртом в воздух, пытаясь прийти в себя. После невесомости портала тело казалось ей чужим, свинцово тяжелым, будто земля пыталась намертво пригвоздить его к себе. Василиса оглянулась. Вокруг был ночной непроглядный лес, а в воздухе, в метре над землей, светилась тонкая белая расщелина. «Морена оставила мне путь к отступлению?» «Что ж, это обнадеживает. Василиса поднялась на ноги и огляделась, пытаясь понять, куда идти. Ответ нашелся быстро. Клубок выпрыгнул из расщелины и покатился дальше, вглубь леса. В чаще стояла мертвая тишина: ни птиц, ни шорохов, ни шепота ветра. Ну, никто не говорил, что здесь будет весело, пробормотала Василиса. Звук собственного голоса ее успокаивал. Возвращал ощущение реальности которая в этом лесу будто становилась зыбкой, похожей на сон. Василиса медленно шла между стволов сосен, таких широких, что не обхватить, и таких высоких, что не хватало взгляда, чтобы разглядеть их верхушки. Древние гиганты, возможно, были свидетелями сотворения мира и первыми его обитателями. Серо-коричневые стволы, испещренные временем, Держали на вечно зелёных макушках небеса, а их корни царапали поля Нави. Сомнений не было. Это темные леса. Василиса шла по плотному ковру из сосновых игл, который крал звуки ее шагов, сквозь серый туман, который впитывал ее беспокойное дыхание. Капли падали с ветвей, но не достигали земли, превращались в дымку, Становясь частью тумана. Тишина будто поглощала Василису, Стремилась завести ее в самое сердце леса И сделать своей, Такой же тихой, неподвижной, безмолвной. Василиса даже не слышала стука собственного сердца, Только чувствовала, как оно тяжело и быстро бьется под ребрами. Клубок вывел Василису к огромной плите, вдвое выше человеческого роста. Вокруг нее деревья будто расступались, позволяя луне заглянуть в лес сквозь их густые кроны. Поросшая мхом плита слегка светилась и переливалась в лунном свете, а на ее поверхности олели надписи «Белый камень» догадалась Василиса и подошла ближе, чтобы рассмотреть символы. Заходить в темные леса дальше этого камня было нельзя. И ни один из тех, кто осмелился на такое, и еще не вернулся. Света не хватало, и Василиса зажгла на ладони огонек. Символы на камне ярко вспыхнули. Лес сей. Владение сил неведомых да неподвластных ни человеку, ни чародею. Коли жизнь дорога тебе, путник, поверни назад, беги да не оглядывайся. А коли смел ты, или коли терять тебе нечего, ступай вперед и навеки стань частью темных лесов. Да уж, обнадеживает пробормотала Василиса и сжала кулак, чтобы затушить огонь. Символы на камне тут же померкли. Клубок сделал несколько кругов вокруг белого камня, будто сомневаясь, куда двигаться дальше. Подпрыгнул и покатился в чащу. Ну, разумеется. Василиса размяла пальцы, чтобы немного успокоиться. Бросила последний взгляд на камень, вздохнула, и двинулась следом. Она шла, настороженно оглядываясь по сторонам, но ничего не менялось. Не было видно ни чудищ, ни нечисти, ни других опасностей. Всё так же стеной стояли древние сосны. Под ногами пружинил хвойный ковер, а воздух кутался в тишину и туман. Василиса начала сомневаться в том, что в этом лесу вообще есть хоть кто-то живой. Вскоре клубок вывел Василису к пещере и остановился у входа, который освещали два тусклых факела. Чуть поодаль высилось несколько каменных лож, покрытых копотью и застарелой кровью. Некоторые из камней треснули или были полностью разрушены, другие выглядели прочными и новыми. А Василиса содрогнулась от мысли о том, чем Белогор тут занимался. И что он может сделать с ней? Чародейка с сомнением посмотрела в черный каменный зев пещеры. Василиса оглянулась. Еще не поздно сбежать. Развернуться и ринуться обратно в портал, сбежать и забыть обо всем, как о страшном сне. Чародейка сделала неуверенный шаг назад. Перед глазами всплыло лицо Беремира. Вспыхнувшая при пожаре в деревне девочка, Белава, Аргарат. «Соберись!» — процедила Василиса. Чародейка шагнула во тьму. Страх затопил ее, схватил за ребра и попытался выцарапать сердце. Василиса прислонилась к стене, чтобы устоять на ногах и успокоить дыхание. Стена была холодной и влажной. По ладони что-то пробежало. Пальцы коснулись перстня, и страх немного притупился. Отступать некуда. Нельзя. Невозможно. Она шла к этому с самого начала, с того дня, как Беремир взял ее в ученицы. Или, может, еще раньше. Это ее звездный час. Ее шанс доказать, что она чего-то стоит. Беремиру, Кирши, Марене, самой себе. Наставник вырастил из нее настоящую чародейку, настоящего ворона. В ладони вспыхнуло пламя, освещая темноту. Василиса закрыла глаза и сосчитала до десяти. «Все будет хорошо! Я справлюсь!» Василиса пошла вперед пещера уходила все глубже, проход расширялся, и скоро Василиса заметила впереди свет. На стенах появились факелы, а пещера стала больше походить на обжитой дом. Василиса затушила пламя, спряталась в тени и выглянула в коридор. На полу лежал ковер, на стенах висели картины с пейзажами. Они напоминали окна, которых здесь в подземелье отчаянно не хватало. Василиса разглядела несколько дверей. Дальше коридор сворачивал направо. Василиса решила перестраховаться и шепнула заклинание отвода глаз. Вряд ли оно спасёт от Белогора, но хотя бы даст позволить выиграть пару секунд. Василиса вышла в коридор и только сейчас поняла, что Морена не сказала ей, где искать серп. А еще она забыла подобрать клубок. Он так и остался лежать у входа в пещеру. Василиса, стараясь двигаться как можно тише, подошла к первой двери. Прислушалась. Тихо. Осторожно приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Это была спальня. Комод с дюжиной свечей, и прохудившийся ковер на полу. На узкой кровати, застеленной лоскутным одеялом, лежал паренек. Длинные черные кудри разметались по подушке. На щеке уродливой кляксы расплылся шрам. Худые руки хватались за край одеяла. Не может быть! Василиса угадала в парнишке Тихона, сына ведьмы из старой Марги проскользнула в комнату и подкралась к кровати. паренек тяжело дышал и метался в лихорадке. На лбу блестели крупные капли пота. «Тихон!» — шепотом позвала Василиса, касаясь его лба. Он был обжигающе горячим. Тихон приоткрыл глаза и посмотрел сквозь Василису. «Мама!» — едва слышно прошелестел он. «Нет, милый!» Василиса погладила его по волосам. «Но я обязательно отведу тебя домой, слышишь? Держись!» «Я не хочу возвращаться в туман. И та женщина! Я больше не хочу!» Тихон начал плакать. Слова превращались в неразборчивое бормотание, а потом снова в слова, но их смысла Василиса уловить не могла. «Я «Так устал возвращаться!» «Тише, тише!» Василиса постаралась его успокоить. «Потерпи! Я только сделаю одно дело, и тут же вернусь за тобой, слышишь? Я не оставлю тебя здесь!» Тихон схватил ее за руку. «Не уходи!» «Я вернусь, обещаю!» прошептала Василиса, высвобождая руку из слабых пальцев. На прощание погладила Тихона по голове и выскользнула из комнаты. Осторожно закрыла за собой дверь и пошла к следующей. Сердце сжималось от боли и ужаса. Василиса снова вспомнила безумные глаза Белогора, окровавленные алтари перед пещерой. Она не могла позволить Тихону оказаться на одном из них. Следующая дверь открылась бесшумно. Это оказалась библиотека. Небольшая комната, заполненная книгами сверху донизу. Полки для книг были высечены в камне. В углу, рядом с маленьким столиком, стояло драное кресло. На полу стопками лежали книги и пергаменты, занимая почти все свободное пространство. Василиса открыла ближайшую к ней книжицу. «Магия есть суть всего. Для магии нет ни жизни, ни смерти. А потому границы ей неведомы. Она может служить проводником и сутью», — прочитала чародейка. «Ну, здравствуй!» Сердце пропустило удар. Василиса резко обернулась, но слишком поздно, чтобы успеть увернуться. Рыжие кудри взметнулись, глаза блеснули зеленью. Сияна! Упырица бросилась на чародейку и повалила на землю. Ее клыки клацнули у самого лица Василисы. Руки чародейки вспыхнули, и сияна с визгом отпрянула, хватаясь за обожженные плечи. Василиса вскочила на ноги, готовая нападать. Убирайся! заверещала сияна. «Это не твое дело! Иди прочь!» «Ты заодно с Белогором! Что вы задумали?» Василиса угрожающе выставила вперед руку. «Я сказала, уходи! Ты спасла меня в кровнице, и я даю тебе шанс! Убирайся!» «Нет!» Василиса шагнула навстречу Сияне. Та вжалась в стену. «Упыри боятся огня больше всего на свете!» «Я пришла за серпом. Проводи меня к нему, и я тебя не трону!» «Ты не в том положении, чтобы командовать!» — засмеялась Сияна. «Да? А мне кажется, это ты меня боишься!» «Это пока Белогор тебя не увидел!» «Так сделай так, чтоб не увидел!» Василиса схватила Сияну за руку. «А если дернешься, то вспыхнешь факелом!» Для пущей убедительности Василиса слегка прижгла кожу на руке Сияны. Упырица вскрикнула. «Я слышу, как колотится твое сердце, ворон!» — прошипела Сияна. «Ты боишься!» «Боюсь, но это не помешает мне тебя поджарить. Веди давай!» Сияна вывела Василису обратно в коридор и повела направо. «Так значит, Белогор убивает чародеев!» а ты похищаешь мальчишек. Интересная у вас парочка. Василиса крепко держала Сияну за локоть. А говорила, что не убийца. Я не убийца. Угу, значит, во всем виноват Белогор. И Белогор не убийца. Да, я бы поспорила, усмехнулась Василиса. Он убил четверых чародеев. Мальчишек тоже он убивал? Я видела Тихона в комнате, Сияна. Едва живого, в бреду. Парнишку, которого ты похитила. Так что скажи мне, чем ты лучше? Это у вас развлечение такое? Мы просто хотим вернуть любимого человека. Сияна стиснула челюсти и отвернулась. Наконец она подвела Василису к двери. Чародейка осторожно заглянула внутрь. Это была лаборатория. Просторное помещение с низкими каменными сводами, деревянные полки и столы уставлены книгами и банками с клянками самых разных форм и размеров. Василиса затолкнула Сияну в комнату, прошмыгнула следом и закрыла за собой дверь. «Где серп?» — чародейка толкнула Сияну в спину. «Не знаю, где-то тут!» — плюнула упырица. Василиса, не отпуская сияну, направилась вдоль полок вглубь лаборатории. Из одних банок на нее смотрели отрубленные головы гулей и волколаков, в других свернулись клубками змеи и пауки. Под потолком висели высушенные когтистые лапы неизвестных Василисе животных и бесчисленные пучки трав. Наконец Василиса увидела то, что искала. На дальнем столе у стены лежал серп Марены. За дверью послышались шаги. Василиса потянула Сияну под стол. «Вякнешь, и я тебя сожгу», — шепотом пригрозила чародейка. Сияна покорно кивнула. В лабораторию вошли двое. «Этой силы не хватает», — прогремел хриплый мужской голос. Я убил сильнейших магов в истории, а силы все еще недостаточно. Я не могу открыть даже маленькой щелочки. Я предупреждала Белогор. Это был голос Морены. Я мог заполучить силу Источника, но этот Беремир запечатал его быстрее, чем я опомнился. Что ж... «Очень удачно, что я привела силу источника к тебе». Василиса похолодела. «Нет!» «Что ты несешь?» — раздраженно бросил Белогор. Морена щелкнула пальцами, и стол, под которым пряталась Василиса, отъехал в сторону. «Ты привела ворона?» Белогор взглянул на чародейку без интереса. «На кой она мне?» «Приглядись, Белогор!» Василиса вскочила на ноги и потянула за собой сияну. Она понимала, что шансов мало, но живой даваться не собиралась. «Ты обманула меня!» — прокричала чародейка. «Одно движение, и я сожгу упырицу!» «Ой, как страшно!» — пожала плечами Морена и обратилась к Белогору. «Ты видишь?» Чародей внимательно смотрел на Василису. И чем дольше он смотрел, тем больше вытягивалось его лицо. «Вижу», — в итоге сказал он. «Но как это возможно?» «О, это очень увлекательная история», — протянула Марена и щелкнула пальцами. Мир для Василисы погас. Кирша открыл глаза. В ушах жужжало, а голова раскалывалась, будто кто-то настойчиво стучал молоточком в висок. «Проснись!» — прозвучал в голове противный голосок. Кирша застонал и схватился за голову. «Расслабься, и больно не будет!» Голос не умолкал. Кирша зажмурился. «Что за черт?» — он сжал пальцами виски. Эй, не выпихивай меня, Василиса в беде. Что? Что происходит? выдавил Кирши. Кто это? Я Тирк, домовой. Я у тебя на шее. Нет времени на болтовню. Василису надо спасать. Кирша нащупал на груди мешочек. Он был теплый и слегка пульсировал. Мешочек, который Василиса все время носила на шее. Кирши попытался расслабиться и позволить домовому нырнуть в его мысли. Боль отступила, а шум в ушах стих. «Тирк, говоришь, что стряслось? Где Василиса?» Кирши слушал историю домового, которая больше походила на бред сумасшедшего. Тирк назвал Кирши сыном Марены, рассказал про Пересвета, сделку с Василисой и серп. Факты накладывались друг на друга. Домовой то и дело сбивался, скакал с темы на тему и отпускал бранные комментарии. Голова шла кругом, и понятнее не становилось. Кирши смог уяснить только, что Василиса в опасности. И это все, что интересовало его сейчас. С остальным он разберется позже. Она одна с Белогором не справится. Зуб даю. Помоги ей, кричал тирк. В комнату вошел Атли. Он едва стоял на ногах и держался за ребра. «Этот урод сломал мне позвоночник», — выдавил он. Думал, никогда не срастется. Киршев встал с постели. «Одевайся. Нам нужен твой нюх». Василиса убила гора. «Он схватил ее?» «Хуже. Она сама к нему пошла. Пойдем. Расскажу по дороге». Василиса не могла пошевелиться. Белогор крепко приковал ее руки к каменной плите, на которой она лежала. Начался дождь. Капли били по лицу, заставляя жмуриться и отворачиваться. Холодом стекали за воротник. Василиса тут же замерзла и задрожала. «Прости за такое обращение», — послышался голос Белогора откуда-то сверху. «Но открывать другие миры в замкнутом пространстве опасно». «Давай накроем тебя. Не бойся. Скоро все закончится». На Василису опустилось одеяло. Белогор погладил ее по голове. «Не серчай. Все мы идем на жертвы ради тех, кого любим». «Идти на жертву — значит жертвовать собой, а вы приносите в жертву других». Василиса со всей силы дернулась навстречу Белогору. А ковы больно впились в запястье, и она бессильно рухнула обратно. «Ты права, пожалуй», — согласился старый чародей. Он ходил с кусочком угля вокруг алтаря, на котором лежала Василиса, и чертил руны. «Наверное, для меня это лишь попытка успокоить совесть. Я же был когда-то национальным героем, ты знаешь. Сражался за человечество». И до чего докатился? До любви. Я изменился ради сына. Превратился в чудовище, в то, что всегда ненавидел. В то, от чего так сильно желал избавиться, что создал гвардию воронов и соколов. Иронично, не правда ли? Почему ты просто не убьешь ее, как остальных? Сияна встала с другой стороны алтаря. Еще и одеяло принес. В ней слишком много силы. Даже серп Морена не сможет впитать ее всю. А я не хочу упустить ни капли. Поэтому придется использовать ее как проводник уже во время обряда. У нас будет всего один шанс. «Неужели все получится?» — прошептала упырица. «Спустя столько лет я снова увижу его». Настоящего, как прежде. «Нельзя загадывать Сияна, отозвался Белогор. «Его двойник может оказаться младенцем или глубоким стариком. Возможно, он сделал паузу, поджал губы и тяжело задышал, будто не мог заставить слова сорваться с уст. Возможно, его двойника не существует вовсе». «Боги, так вы еще и не знаете, что делаете?» Василиса снова дернула цепи. Металл глубже впился в запястье, оставляя на коже кровавые борозды. «Все это ради... Боги, ради чего?» «Ты не понимаешь...» Сияна схватила Василису за лицо и силой повернула к себе. «Мы готовы на все ради него. Я стала упырицей, чтобы дожить до его возвращения». Я похищала чужих детей, чтобы дать его душе временное пристанище. Ты не знаешь, что такое любовь. Сияна хватит. Белогор говорил тихо, но грозно. Пора начинать. У нас мало времени. Приведи Лучезара. Сияна хмыкнула, отпустила Василису и удалилась. Белогор тоже куда-то ушел. Чародейка всматривалась в маленький клочок ночного неба, который проглядывал сквозь ветви деревьев. Так пристально, словно звезды могли указать ей путь к спасению. Дождь усилился, и звезды скрылись за тучами. Одеяло намокало и становилось все тяжелее. Холодные капли стекали по лицу Василисы, напоминая о том, что все происходит на самом деле. Марена привела ее прямо в лапы Белогора. Подала ему на блюдечке с голубой каемочкой. И Василиса никак не могла понять, зачем. Картинка не складывалась. Сначала она делится воспоминаниями и заключает сделку с Василисой. А потом помогает своему пленителю и укладывает Василису на жертвенный алтарь. Происходящее казалось ей абсурдным. Неправильным. Она не должна была здесь находиться. Василиса со всей силы дернула цепи. Слишком крепкие. Попыталась призвать огонь, но ничего не вышло. Что-то ограничивало ее магию. Руны на алтаре или сами оковы? Чубасья, мать! Василиса еще несколько раз дернулась, безрезультатно. Вернулась Сияна, ведя под руки измученного Тихона. Вернее, это было только тело Тихона, в котором уже давно томился другой хозяин — Лучезар. Он едва стоял на ногах. Упырица помогла пареньку лечь на соседний алтарь. «Кто это?» — слабым голосом спросил он, глядя на Василису мутным взглядом. Она поможет нам вернуть твое тело». «Где папа? Мне снова очень больно. Скоро придет. Не бойся, все будет хорошо. Попробуй расслабиться». «Ты такая добрая», — сказал Лучезар. «Как тебя зовут? Я снова забыл». «Сияна, любимый!» — упырица поцеловала его в лоб. Василиса отвернулась. Все так просто. Всему виной Лучезар, юноша, заключенный в чужом теле. Из-за него погибли Беремир, Аргарат, Мира, Белава. Из-за него сгорели десятки жителей лютоборов. Из-за него родители теряли сыновей. Из-за него Василиса оказалась на жертвенном алтаре. Челюсти свело от обиды и несправедливости, а еще от собственного бессилия. Снова, снова она, всего лишь перевернутый на спину жук. Вернулся Белогор. Он подошел к Василисе, сжимая в руке серп. «Пора начинать обряд!» Атли Кирши выпрыгнули из портала. «Туда!» скомандовал Атли, втянув носом воздух. И они бросились в темноту гигантских сосен. Кирша несся вперед, ощущая, как по спине взбираются змейки-мурашек. Этот лес был пропитан магией, дышал ею, создавал ее. Подобное Кирши уже ощущал в снежной пустыне мертвых земель. «Здесь опасно!» — Атли догнал друга. Волк рвется наружу. Никак не могу его успокоить. И что Белогор забыл в таком жутком месте? Что жуткий убийца забыл в жутком месте? Действительно. Будут еще глупые вопросы? Атли не ответил. Они промчались мимо огромного, испещренного символами камня. Атли оглянулся. «Это был белый камень!» «Твою мать, Кирше! Мы в темных лесах! Твою мать!» «Тише!» Кирше затормозил и схватил Атли за руку. «Мы пересекли границу. И мы не одни». В темноте зажглась дюжина зеленых огней. Шесть пар светящихся глаз. В следующий миг их обладатели вышли на свет. «Высокие и худые!» с оленями черепами вместо голов. На огромных ветвистых рогах висели бусины, колокольчики и перья. Они практически не колыхались от их движений. Тела их поросли мхом, а длинные худые руки, покрытые короткой черной шерстью, заканчивались острыми медвежьими когтями. Лешие. Кирши с Атли встали спина к спине и приготовились к битве. Лешие неспешно приближались. «Как Василиса в одиночку прошла мимо них?» — шепнул Атли. «Понятия не имею». Кирши положил руку на рукоять катаны и сделал шаг навстречу лешим. Возможно, ее провела Морена. «Задержи их, пока я разденусь. Не хочу бегать по лесу голышом после того, как мы закончим». «Конечно», — кивнул Кирша и ринулся в атаку. Меч встретился с когтистой лапой, и она упала на землю, забрызгивая все вокруг черной жижей. Леший не издал ни звука и попытался достать Кирши второй рукой. Вспышка лезвия, и голова чудища покатилась по ковру из схвои. Зеленые огни глаз потухли, а Кирши уже рванулся к следующему противнику. Одного он просто оттолкнул, повалив на землю. Огромные рога не позволят лешему быстро подняться. Второго вспорол будто рыбешку. Третий оказался быстрее и успел атаковать. Кирши закрылся от удара мечом, но тут лешего смел с дороги волк, и еще одна голова покатилась по земле. Кирши бросился к следующему врагу попытался разрубить его наискось, но леший увернулся колокольчики на его рогах звякнули, а когтистая лапа ударила кирши в бок слишком вскользь чтобы нанести глубокую рану, но достаточно сильно чтобы свалить с ног. Кирши упал на спину и в последний момент успел увернуться от вспоровших землю когтей темный перекатился вскочил на ноги и пнул лешего в грудь. Тот замахал руками, надеясь сохранить равновесие, но тяжелые рога опрокинули его на спину. Кирши тут же снес ему голову и откинул череп подальше от тела. Атли тем временем успел разорвать еще двоих. Кирша огляделся, тяжело дыша. Вокруг было тихо. Все лешие неподвижно лежали на земле. Атли зарычал и припал к земле, превращаясь обратно в человека. Кирши поднял и бросил ему сапоги. «Шустрее!» — бросил он. Пока они не начали собирать свои головы, Атли рукой вытер с лица черную жижу, что заменяла лешим кровь, и натянул рубаху. «Шесть леших в одном лесу! Это что-то новенькое!» — сказал он. «Надеюсь, больше сюрпризов не будет!» — ответил Кирша. Белогор начертил на лбу Василисы какой-то знак. В нос ударил запах полыни, а кожу защипало. Сияна разорвала на Василисе рубаху, обнажив грудь, и Белогор начертил пальцем еще один знак у сердца. Это была руна, незнакомая, странная, будто к рогатой руне мир добавили лишних элементов. Заключили ее в круг и приписали пару новых изломов. Лучше рассмотреть Василиса не успела. Руна вспыхнула золотом и исчезла, будто ее и не было. Тем временем Белогор уже чертил руны на ее запястьях. Лучезар стонал на соседнем алтаре. «Давайте поговорим!» Василиса не оставляла попыток образумить Белогора все еще можно исправить вы можете нам не о чем разговаривать старый чародей перешел к ее стопам мы оба знаем что не переубедим друг друга к чему зря сотрясать воздух вы же были героем никогда не поздно все исправить предприняла василиса еще одну попытку но сама не верила своим словам ничего нельзя было исправить нельзя «Исправить смерть!» Белогор не ответил. Сколько бы потом Василиса ни пыталась заговорить с ним, получала в ответ только молчание. Сияна принесла чашу с мутной белой жидкостью. Снова полынь, мак и что-то еще, горькое и пряное, что Василиса не смогла угадать по запаху. «Пей!» Белогор поднес чашу к ее губам, Но Василиса отвернулась и плотно сомкнула губы. Так просто она не дастся. «Пей!» Сияна прижала голову Василисы к алтарю так сильно, что заныл затылок и зажала нос. Белогор надавил ей на челюсти у ушей, и Василиса не выдержала. «Вот так!» — приговаривал Белогор. А она давилась горьким варевом, стараясь... Вырваться из цепких рук сияны. И еще немного. Два глоточка. Варево жгло губы и жаром разливалось в груди. Ноги стали ватными, сознание затуманилось, а сердце потяжелело и замедлилось, забилось гулко и сильно. Василиса чувствовала отголоски его ударов во всем теле, до самых кончиков пальцев. Глаза закрывались, и Василиса из последних сил сохраняла сознание. Она не сдастся так просто. Все не может вот так закончиться. Это еще не конец. Она закашлялась, и белогор вернул чашу сияни. Упырица подошла к лучезару. Он покорно выпил пьянящее варево. Сияна поцеловала его в лоб, и осталось стоять у изголовья. Белогор встал за Василисой и положил сухие горячие ладони ей на голову. Его голос громом вознесся к небесам. Голос сияны вторил ему едва различимым эхом. «Проведи же меня сквозь миры, дверь вселенных ты мне отвори, путеводной звездой стань во тьме» на чужой неизвестной земле. Отыщи, приведи мне того, кто для сердца важнее всего. Отражение в мире чужом пусть у нас обретет новый дом. Василиса с трудом могла разглядеть Белогора. Его слова врезались в сознание, но она перестала понимать их смысл. В голове снова начал жужжать невидимый пчелиный рой. Он все нарастал и нарастал, пока, наконец, не овладел всем ее телом. Василиса поняла, что дрожит. Она не заметила, как в руках Белогора появился серп. Вид блестящего лезвия отрезвил Василису. Пелена рассеялась, а сердце забилось быстрее. Вот и все сказал он, спасибо за твою жертву. Нет, выдохнула Василиса, нет, нет, нет, нет. Только сейчас она осознала весь ужас происходящего. Только сейчас, когда Белогор занес над ней серп. Сердце билось о ребра, стараясь вырваться из груди. В горле застрял крик. Василиса заметалась по алтарю, но цепи сверкнули и стянулись, пригвоздив ее к месту. «Это конец», — поняла Василиса. Смерть настигла ее так просто, так легко, и в ней не было ничего благородного, героического или прекрасного. В ней был страх, ужас и единственная наивная, глупая мысль, Это не могу быть я. До последнего она надеялась, что вот-вот кто-то явится за ней, оттолкнет Белогора, разрубит сковавшие ее цепи. Она не может умереть. Не так. Но лес молчал. Никто не спешил ей на помощь. Она была совсем одна. Жизнь не пронеслась перед глазами. Василиса... Затопленная первобытным страхом, с трудом осознавала, кто она сейчас. Загнанный зверь, кролик в тесной клетке кровницы, просто чья-то добыча. Она не слышала слов Белогора, не слышала шума дождя. Мир сузился до острия лезвия, нависшего над ней. Серп дрогнул и вошел в грудь. Провернулся, пронзая сердце. Василиса закричала в последний раз. «Они где-то близко!» — крикнул Атли. «Не отставай!» Кирша стиснул зубы и побежал быстрее, стараясь не обращать внимания на раненый лешим бок. «Они должны успеть! Пока еще не слишком поздно!» Лес содрогнулся от душераздирающего крика. «Василиса!» Кирша рванул вперед, но не успел сделать и пары шагов, как земля под ногами задрожала. Лес осветился ярким белым светом. Воздух загромыхал, сосны затрещали, и Кирши сатля отбросила назад мощной воздушной волной. Атли ударился спиной о ствол дерева и упал на колени. Кирши кубарем повалился на землю, чудом не потеряв сознание. В ушах звенело, из носа пошла кровь, а ребра пронзила острая боль. — Что за черт? — простонал Атли, держась за голову. — Мы опоздали. Кирши не ответил с трудом поднялся и заковылял в ту сторону, где затихал взрыв. Мир качался перед глазами, но он упорно шел вперед, спотыкаясь и хватаясь за деревья, чтобы не упасть. «Василиса! Она жива! Он не опоздал! Он не мог опоздать!» Перед глазами возникло лицо Хару худое и безжизненное. Кирша до сих пор помнил, как в его пустых глазах отражались звезды. Он не допустит этого снова. Он не мог опоздать, только не снова. «Черт!» — Кирша закричал от боли и побежал. Он углубился в чащу. Одни гигантские деревья покрывали черные трещины, другие медленно тлели. Некоторые треснули или вовсе оказались вырваны с корнем. Земля под ногами стала рыхлой и горячей. Дождь паром возвращался в небо. Но то, что увидел Кирши дальше, было хуже. Перед ним на земле разверзла пасть огромная черная воронка. Она сожрала лес, оставив только скрюченные огарки стволов, а в самом ее центре стоял нетронутый алтарь, на котором белела маленькая женская фигурка. «Василиса!» — Кирши бросился к алтарю, земля поехала под ногами, и он кубарем покатился вниз по крутому склону. Мир завертелся перед глазами, ребра ответили болью. Кирши попытался остановиться, но земля упорно тащила его вниз, так быстро, стремительно и неотвратимо, будто торопилась проглотить. Кирши зацепился за корень, но не удержался, скользнул и полетел дальше, пока не стукнулся обо что-то мягкое. Оперся, не глядя, и тут же отдернул руку. В нос ударил запах горелого мяса и волос. Кирши приподнялся. Перед ним лежало обугленное тело. Рядом еще два. Черные и сухие, как древесные угли. Кирша отпрянул. От тел все еще валил жар. К горлу подкатила тошнота, а от запаха защипала глаза. Кирши прикрыл нос рукавом, отполз от трупа и со стоном поднялся на ноги. Кажется, он все же сломал пару ребер. Но сейчас не время об этом переживать. Кирши, пошатываясь, дошел до алтаря. Василиса лежала на алтаре, и можно было подумать, что она спала. Если бы не огромная рана в груди. Кирши сдавленно завыл и оперся на алтарь, чтобы не упасть. В глазах потемнело. Она не могла умереть. Не могла! Он спасет ее! Он еще может ее спасти. Мысли метались, сталкивались и путались, а Кирши не мог заставить себя посмотреть на страшную рану в груди Василисы. Если бы он взглянул туда, то все происходящее мгновенно стало бы правдой. Кирши провел рукой по влажной от дождя щеке Василисы. «Холодная». «Не уходи», — прошептал он. «О боги, что здесь произошло?» — послышался голос Атли. А потом он споткнулся об один из трупов. «Это... это Белогор?» «А остальные?» Кирши сгорбился над телом Василисы. Она лежала перед ним, такая маленькая, хрупкая и беззащитная. Капли дождя стекали по бледному лицу и прятались в волосах. Если бы он очнулся на несколько минут раньше, если бы не мешкал, если бы не оттолкнул ее объятия, все могло бы быть иначе. Под ребрами ныло, горло свел спазм, хотелось упасть на землю, сгрести Василису в охапку и кричать, что есть сил. Но Кирши сдержался, стиснул кулаки, сжал челюсти. Атли не должен был видеть его слабость. Он не доставит ему этого удовольствия. Кирши выпрямился, аккуратно прикрыл обрывками рубахи грудь Василисы и обернулся. Одной проблемой меньше, прохрипел Кирши. Не знаю, что здесь случилось, но похоже все кончено. А Василиса, она... Мертва. Атли подошел к алтарю и осмотрел тело Василисы. На его лице не было сожаления, только разочарование. Жаль, конечно, протянул он. Из нее вышел бы неплохой ворон. Ладно, давай выбираться. Вернемся сюда с соколами. Кирши кивнул и взял на руки тело Василисы. Мягкая и податливая, голова склонилась на бок и прильнула к груди Кирши. И его сердце болезненно сжалось в ответ. «Ты чего? Оставь ее тут!» — сказал Атли. «Нет».